Глава 53. Утрись, Маргаритка. Грейс. «Какого чёрта?» Хатсон отплёвывается, вынырнув на поверхность и отбросив мокрые волосы, облепившие его лоб. Я смеюсь так громко, что почти не слышу его цветистых ругательств. А когда дымка начинает истошно выть, я хохочу ещё пуще. Если бы я и без того не была для неё самым ненавистным человеком на планете, то наверняка стану им после сегодняшнего дня. Но Хатсон это заслужил, и ещё как. Возможно, теперь мне уже никогда не удастся вымыть из моих волос запах молока Тага. «Я же извинился, Грейс!» — ворчит он, быстро подплыв к берегу. Я складываю руки на груди и смотрю на него со злорадной улыбкой. «А я не приняла твоих извинений, Хадсон!» «Только смерть, да, я помню!» Он шумно вздыхает. «Похоже, мне надо было отнестись к твоей угрозе серьёзнее!» «Да уж, соглашаюсь я!» «Рано или поздно я с тобой рассчитаюсь!» «Что-что?» Я прикладываю ладонь к уху. «Я не слышу тебя! Ведь ты так громко ноешь!» Его ярко-синие глаза щурятся, превратившись в узкие щёлки. «Омщение — это совсем не весело. Но ты же это понимаешь, да?» «В самом деле?» — с невинным видом спрашиваю я. «А я и не заметила». А затем поворачиваюсь и, не торопясь, иду к корзинке для пикника полной еды. Слышится громкий всплеск, за которым следует виск дымки но не успеваю я откусить кусок от моего сэндвича с сыром из молока тага, как надо мной встаёт Хадсон Вега, с которого капает вода. «Ты заслоняешь от меня солнце», — говорю я ему, даже не подняв головы. «Грейс?» В его голосе звучит нечто такое, что я сразу же перестаю ломать комедию и вскакиваю на ноги, испугавшись, что из-за моей шутки я, не желая того, утопила дымку но нет, она по-прежнему тут, всё так же сидит, обвившись вокруг мокрых джинсов хатсона. «В чём дело?» «Я...» Он испускает шумный вздох. «Кажется, мне нужна помощь». «С чем?» Спрашиваю я и опасливо пячусь. «Я знаю, что это может быть частью его извращённой мести, с него станется. Кроме того, если уж дело настолько плохо, что хатсону пришлось просить меня о помощи, то чем дальше я от него отойду, тем лучше. Мне кажется, у меня на спине что-то есть, отвечает он, и сбросив рубашку, поворачивается ко мне спиной. Я истошно ору, потому что ничего не могу с собой поделать. Крик рвётся из меня сам собой. «Нихрена себе, ни хрена себе, ни хрена себе! Я приближаюсь к нему на шаг, просто чтобы окончательно удостовериться, что зрение не обманывает меня. «Нихрена себе!» «А нельзя ли немного точнее?» — говорит Хатсон, причём говорит удивительно спокойно, если учесть ситуацию, а также тот факт, что пока от меня нет никакой пользы. «Чёрт! Возьми себя в руки, Грейс!» Я делаю глубокий вдох и медленный выдох и ухитряюсь сказать. Вообще-то, это не так уж и страшно. «По-моему, для такого объяснения время уже ушло», — сухо отвечает Хадсон. «Да, наверное, ты прав. Я вздыхаю и собираюсь силами, готовясь к тому, что мне предстоит. Прежде всего, я хочу сказать, что мне очень-очень жаль. Прости меня, пожалуйста, я понятия не имела. Что там, Грейс?» Наконец срывается он. «Что у меня на спине?» «Пиявки. К твоей спине присосалась пара пиявок. Семь. Их семь. Мне надо, эээ, снять их с тебя». «А ты можешь это сделать?» — спрашивает он, и, несмотря ни на что, в его голосе звучит неподдельное участие. «Если тебя это напрягает, то я могу попросить Арнста». Тогда нам пришлось бы проделать путь до фермы, а мне совсем не хочется, чтобы эти мерзкие твари оставались на Хатсоне хоть на секунду дольше, чем это необходимо. Нет, всё нормально. Пиявки есть и в Калифорнии, в озере. И как-то раз моему отцу пришлось снимать их с меня. Так что я знаю, что делать. Я не говорю ему о том, что потом я ещё несколько дней плакала, когда начинала думать об этих мерзких червяках, сосавших мою кровь. Тьфу! «Поскольку сейчас Хатсон стоит ко мне спиной, я даже не пытаюсь подавить бьющую меня дрожь». «Прости меня, хатсон, прости. Я бы никогда не сделала с тобой такое нарочно». «Всё путём, Грейс. Просто... просто снять их с тебя? Да, я уже этим занимаюсь», — говорю я. И, сделав глубокий вдох, засовываю ноготь мизинца между мерзкой пастью пиявки и совсем-совсем не мерзкой кожей Хатсона. Она отваливается легко, слава богу, и я отшвыриваю ее так далеко, как только могу. «Одно я сняла», — бодро сообщаю ему я. «То есть настолько бодро, насколько я могу, когда к моему горлу подступает тошнота?» «Значит, осталась еще одна?» С сомнением в голосе спрашивает он. «Да, знаю». Я сказала ему, что к нему присосалась пара пьявок, но, должно быть, он чувствует и остальных и понимает, что их больше. Но, может быть, осталось и еще пара, лепечу я. Я ожидаю, что он психанет, но он только вздыхает и запускает руку в свои мокрые волосы. Не говори мне, сколько их. Просто скажи, когда дело будет сделано. Хороший план. Я снова делаю глубокий вдох и осторожно отделяю от него ещё одну пиявку. И ещё одну, и ещё одну. Самую крупную пиявку я оставляю напоследок, отчасти потому, что боюсь, что она доставит мне самые большие проблемы, а отчасти потому, что мне ужасно не хочется прикасаться к этой твари. Она толстая, чёрная и присосалась точно к середине левой лопатки Хадсона. Видимо, я всё-таки издала какой-то звук, поскольку Хадсон поворачивается и смотрит на меня. «Эй, ты в порядке?» «По-моему, это я должна задавать тебе этот вопрос». Говорю я ему и глотаю желчь, поднявшуюся к горлу. Осталась только одна. «Ты немного позеленела. Ты уверена?» «Я справлюсь с этим, Вега. Это же я та идиотка, которая сделала это с тобой». И я всё исправлю, тем более, что ты ведёшь себя так доброжелательно. И когда я формулирую это таким образом, мне становится легче собраться. Схватив тело пиявки одной рукой, я засовываю под её пасть ноготь указательного пальца, потому что эта пиявка слишком велика для ногти-мизинца. Пиявка отрывается с громким, отвратительным, чавкающим звуком, намного более громким, чем было с остальными, и я вскрикиваю, отбрасывая её. «Вот и всё», — говорю я хатсону и вздыхаю с облегчением. «Но нам придётся обработать эти укусы, когда мы вернёмся в дом». «Грейс», — Хатсон пытается перебить меня, но я продолжаю говорить, не слушая его. «Чтобы в них не попала инфекция, я постаралась снять их с тебя правильно». «Грейс, ты меня слышишь?» На его лице отражается беспокойство, как будто ему кажется, что я могу сорваться в любую секунду, или что я уже сорвалась. Но мне хочется просто положить этому конец, чтобы мне больше никогда, никогда не пришлось думать об этих пиявках и о том, что они впились в него из-за меня. К моим глазам подступают слезы, но я сдерживаю их и продолжаю чтобы они не выпустили в твою кровь большого количества бактерий, но у тебя всё равно есть открытые ранки, так что... «Хватит, Грейс!» Хадсон сжимает мою руку выше локтя решительно, но не больно. «Всё в порядке. Если ты не будешь осторожен, в них может попасть инфекция, и я прошу у тебя прощения. Прости меня. Прости!» Должно быть, он понимает, что ему не переговорить меня» потому что оставляет эти попытки и просто прижимает к моим губам свой всё ещё мокрый палец. «Сейчас моя очередь говорить», тихо произносит он. «Это понятно?» Я киваю. «Вот и хорошо». Он медленно убирает палец, но, судя по выражению его глаз, в случае необходимости он опять запечатает им мои губы. «Во-первых... Не бери в голову, со мной всё в порядке. Это всего лишь какие-то пиявки. Они не причинят мне вреда, и в раны не попадёт инфекция. В этом плане всё-таки удобно быть вампиром. Во-вторых, я не сержусь на тебя. Я понимаю, что ты сделала это ненарочно. А в-третьих, твой манёвр, из-за которого я оказался в озере, был классным пранком. Я однозначно отплачу тебе за него. Но получилось просто обалденно. «В самом деле?» — спрашиваю я, секунду помолчав. «Однозначно. Он делает сердитое лицо. Хотя я предупреждаю тебя. Берегись». «О, я боюсь», — отзываюсь я. «Очень, очень боюсь». «Вот только это не так. Мне совсем не страшно». Кто бы мог подумать, что хатсон вот так отнесётся к этой катастрофе? Из-за него я была вынуждена доить Тага, что стало одним из самых неприятных приключений в моей жизни, и я всё утро кипела от злости. Я сделала так, что он свалился в озеро, полное пиявок, о чём я не знала. Но его больше беспокоит моё огорчение, чем тот факт, что я сыграла с ним такую гнусную шутку. Это создаёт ещё одну проблему. Этот парень начинает мне очень нравиться, и я понятия не имею, что мне с этим делать.